продолжает Смотреться в зеркала старинных символических знаков Картинок на великих арканах колоды Таро Мы говорим о шестом аркане Который в традиционной колоде называют влюбленные Мы обозначили ее старинным русским словом «едь» Означающим соединение или связь словом из которого кстати говоря как считается черпает свое начало русский мат любовь или связь вот в чем главный вопрос и главный выбор этой карты слушатели могут меня спросить почему вы видите изображение буквы Е ведь буква Е три линии расположены по горизонтали. Получается, что ваше Е почему-то на изображении этой карты лежит, безвольно опустив свои палочки вниз. Для меня в этом состоит главный вопрос выбора. Ставить эту букву вертикально значит признавать наличие в любой любви, кроме физики, еще и вертикали, метафизики, признавать в любом акте любви узнанное или неузнанное стремление души к Богу, признавать в любви божественную силу творения. Именно здесь оказывается И главная опасность – негативная сторона, перевернутое значение карты Йети. Любовь, однажды зародившись в человеке, как некая отдельная энергия, субстанция и сила, может превратиться в волну, расширяющую человеческую душу, а может осесть в его душе частицей, ведущей к чувству собственника, зависти и ревности. Ну, только подумайте, каждый из нас знает любовь, как только мы пережили ее впервые, стремится распространяться, разрастаться и разнообразить свои формы, в соответствии с формами тех взаимоотношений, в которые мы вступаем с другими людьми. Это как поток, который, подобно водопаду, стремится затопить и заполонить собой всё. Между прочим, дальше всё будет зависеть от того, способен ли человек осознать этот поток. Помните, мы говорили, применить к нему те знания, которые он получил у духовника, во время ритуала, например во время ритуала венчания. Когда этот поток осознается как некая сила души, тогда он заполняет собой, пространство семьи, города, страны. Когда между родителями существует истинная любовь, и дети ведают, что это такое, они по аналогии любят своих родителей и любят друг друга. На они... ней эту же душевную силу, не смущайтесь, Эту технику или это усилие любви по инерции используют своим друзьям по школе или по двору. Но они точно так же любят своих учителей, наставников, священников и так далее и тому подобное. И позднее, конечно, они будут любить своих мужей и жен точно так же, как когда-то их родители любили друг друга. Но если любовь как чувство, как усилие не осознается и не познается, то здесь есть две крайности и две опасности, которые очень легко увидеть на нашей карте. Вот сейчас вылетит стрела Купидона, пронзит грудь девушки, и она полюбит юношу, и он полюбит ее страстно, первой искренней любовью. Между ними возникнет вот эта самая энергия, субстанция и сила любви. Но юноша, впрочем, как и девушка, могут перепутать эту силу со своей собственной. Мы все знаем по юности... В этом потоке, в водопаде, любви так легко потерять себя. Расширяясь, необходимо иметь любовь к себе. какой да жизненный опыт квадрата обыденности из первых четырех арканов, железно усвоенных правил традиционного ритуала из пятого аркана. Потому что эта попытка бегства от обыденности Может привести к потере себя Она может привести к тому Что юноша будет воспринимать девушку Или девушка будет воспринимать юношу Как свою собственную жизнь Без тебя я умру, говорим мы А еще чаще повторяем «Я не могу жить без тебя». В потоке чувств эти слова периодически приобретают буквальный смысл. Человек способен легко отказаться жить своей жизнью или своей реальностью и предпочесть жить, только реальностью партнера. Мы все знаем из все той же обыденной жизни, что это предпочтение жизни реальностью партнера довольно быстро прекращает любовь. Удивительная вещь. Нам реальным вовсе не нужно, чтобы кто-то на этом свете «Жил только нами». Нам не нужно, чтобы кто-то не мог без нас жить в прямом смысле этого слова. Это избыточная ответственность. Я имею право уехать в командировку, уйти в магазин, встретиться с друзьями, сходить в театр, задержаться на работе. Я должен при этом совершенно точно знать, что партнёр не умрёт. Иначе моя жизнь лишится той самой божественной свободы. Объявляя другому человеку на полном серьёзе, что я не могу без него жить, я снимаю с себя ответственность и делаю свободу другого человека, абсолютно отсутствующая всю ситуацию непереносимой живи за меня говорю я партнеру и это один из вариантов буквы е и слова есть стоящих по горизонтали понят их только в каком-то абсолютно земном смысле потому что в этом чувстве, Нет вертикали. Уверенности в том, что ты, тот, который не может жить без любимой, тоже образ и подобие Божье. Уверенность в себе – это уверенность в собственном смысле, а уверенность в наличии смысла и цели собственной жизни есть уверенность в существовании высшего начала, космического разума или Бога, это необходимая вертикаль подлинной любви. Конечно же, если эту карту вы выбрали как самую интересную, очень может быть, что именно этого принципа вы никак не можете понять. Вы не в состоянии найти себя без любви. Так бывает, когда горизонтальная любовь превращается в волну, как электрон. Но, конечно же, юноша может повернуться и в другую сторону, к девушке, на голове которой корона принцессы. И мне так и видится, что вместе с ним повернется и ангел. Если рассматривать их по вертикали, то при этом взгляд юноши повернется вниз Ценностям, которые лежат на земле При земли свои чувства, говорим мы друг другу Не улетаю в небеса, лучше воробей в руках you the best. Юноши на картинке Связана с попыткой Присвоения любви Если положить карту так Чтобы буква Е Стояла как ей положено Вертикально То получится Что главной проблемой Такой любви Будет ощущение того что юноша находится выше. Он будет смотреть на девушку в короне сверху вниз. И это значит, что он будет отрицать ее жизнь. Будет считать ее вещью, предметом для добывания престижа, удовольствий, Денег, полученных по наследству. Или каких-то еще вполне земных выгод. Предмет, то, что расположено внизу, является частицей, вещью. Он не имеет права на свободу. Юноша не сможет смотреть вверх. Он будет смотреть только вниз он будет присваивать себе людей как предметы. и будет делать их не духовными, а почти физическими составными частями самого себя. Он будет пользоваться женой, любимой, как мы пользуемся руками, ногами, особенно часто как головой. Именно с этим связано болезненное чувство ревности. Дело в том, что несмотря на возможную попытку юноши или девушки, которая может стоять на его месте, использовать свое чувство именно так, другой человек имеет право на свободу. Но его уход будет равносилен болезни, потери части собственного тела. И тогда... Другой человек, как болезнь, будет виноват в том, что происходит с человеком. Ну, право слово. Если я воспринимаю свою жену буквально, как свою правую руку, то если она уйдет, она будет виновата в том, что я не могу работать, не могу писать, не могу читать, открывать двери не могу вести активную жизнь точнее говоря я все это конечно могу но мне придется слишком сильно измениться а для этого пожалуй придется найти вертикаль делать мне этого совершенно не хочется по всему поводу мне легче Придумать то Что в моих жизненных Неудачах виновата Вот эта самая Часть моего тела Которая не захотела слушаться Вела себя неправильно Так возникает ревность Из попытки уплотнить И присвоить себе Этот поток Может быть поэтому Стрела ангела заранее на картинке направлена к девушке, которая изображена справа или сверху. Он надеется, что юноше не придется проходить испытаний горизонтальной любовью. Mon but. La ville deserte, encore étincelante du voyage Samedi soir Et déjà jamais l'odeur De ton rire Et le soleil de minuit A bruyé pour nous Jusqu'à l'arrivée du jour yeah. Adieu Adieu la nuit Adieu Adieu Adieu Till the light Водить примеры из второмифологического И из классической мифологии То, конечно же, проще всего На нашей картинке карты поставить на место юноши Париса Сына царя Трои Которому Зевс когда-то поручил рассудить спор Вы, наверное, помните этот спор Они спорили о том, кто из трёх богинь прекраснее: Афродита, Афина или Гера. Люди сказать, что когда Парис появился на свет, божий прорицатель возвестил, что он станет виновником гибели трое царство своего отца. Его отец царь Прям приказал отнести мальчика на высокий холм. И бросить его там, в лесной чаще Но над ребенком Сжарился добрый пастух И спас его Смотрите Может быть гибели трое Города государства Которым руководил прием Привело предательство Отца Ведь лишившись Отца Маленький мальчик решился по крайней мере двух предыдущих и необходимых этапов пути он не знает что такое господин и некому было заложить традицию объяснить что же такое духовное знание кто знает если бы этого не произошло Очень может быть, что трое так и стояло бы до наших дней. Ну, согласно мифу, Парис вырос среди пастухов, возмужал и стал прекрасным и храбрым юношей, с легкостью покорявшим женские сердца. Ну и когда на Олимпе разгорелась чисто дамская свара между верховной богиней Герой, Богиней чувственной любви Афродитой И Афиной, богиной справедливости О том, кто из них прекрасней Зевс решил, что человек Парис С его богатым и разнообразным опытом общения с женщинами Лучше всех подойдет на роль судьи в этом споре А известил его об этом, как и положено Посланец богов Гермес Конечно, сначала Парис отказался. Он слишком хорошо понимал, что какую бы из трех богинь он не выбрал, остальные две никогда не простят ему обиды. Гермес пригрозил ему гневом Зевса. Когда Парис сначала предложил сварить компот, то бишь попытался разделить яблоко на три части, поскольку никак не мог определить, кто же из трех прекрасных богинь прекраснее. Однако Гермеса это предложение тоже не устроило. И вот богини, представляете себе, выстроились перед любви обильным юношей и стали давать ему взятки. Увы, увы, коррупция была распространена и среди богов Олимпа. Гера тайком в обмен на первенство в состязании предложила ему править всем миром. Фина предложила сделать его самым могущественным бойцом и самым справедливым военно-начальником. А Храдита поступила проще. Она просто распахнула свои одежды, дала юноше на все это посмотреть и пообещала ему в жены красивейшую женщину мира. Исход спора был предвешен Маг Парис Сами понимаете, не колеблясь выбрала Афродиту А наградой Чем-то типа вещи Оказалась прекрасная Елена В то время, уже правда бывшая замужем Она была женой царя Спарты Гера С Афиной улыбнулись и пообещали не держать зла на Париса. Обманули, разумеется, поскольку, взяв друг друга под руку, удалились, замышляя по дороге, каким способом лучше погубить Трою. Так вот вспыхнул костер Троянской войны, которую начал разгневанный спартанский царь Менелай. Муж Елены, который по воле Афродиты... Без своей вины, ей-богу, Сделался рогоносцем. В результате город Троя был сожжен до тла, А его правители уничтожены. Вот вам еще одна тайна карты. Борис Молот, его движущей силой, является фрейдовское лебедо, сексуальное влечение. И из-за этого он не может принять взвешенное решение. Его выбор определяется его желаниями, а не им самим. Это еще один слой выбора. Нужно научиться Возвлечать свои сиюминутные «хочу» и свою собственную свободу, потому что, последовав за желанием, можно эту самую свободу погубить. Он еще не познал себя, и поэтому не знает, что ему важнее – Мирская власть Первенство среди воинов Или прекрасная женщина Что он выбирает Когда выбирает Афродиту Вместе с ней И жену Другого человека На самом деле Мы выбираем Все тот же самый эгоцентризм Весь ужас оказывается в горизонтальном положении буквы «Е». Нет вертикали, нет стремления к божественному. Все три выбора, которые предлагают богини, могут закончиться только войной и кровью. Каким еще путем обрести власть над миром? что еще может произвести на свет Божий даже самый справедливый, но военный начальник. Проблема выбора заключается в том, способен ли человек за своими желаниями увидеть вертикаль или вспомнить о существовании духовной традиции И духовного закона Чаще всего Когда мы увлечены Этой картой Мы оказываемся в ситуации Выбора Это ситуация выбора Между Выгодой И своими собственными желаниями Но каждый шаг Имеет последствия И за эти последствия нам в конце концов Придется отвечать. Попытка, бегства из тяготящей реальности во влюбленность имеет именно эту главную опасность. Мы никак не понимаем, что какой бы выбор ни сделали, мы сейчас создаем собственное будущее. Вот это надо понять. Париж и молодому человеку, стоящему в центре карты. Об этом нужно помнить. Париж он. J'aime les idiots, j'aime les les voitures j'aime les artures j'aime les grandes femmes j'aime les aéroports j'aime et oui, j'aime couleurs ta palette j'aime les matins de brume le soleil et la lune Je m'en. Oh, je m'en. Je m'en le verre clair, je m'en les Je m'en les autoroute. Mais qu'est-ce que tu que ça me fait? Кажется, что у бедного Париса не было никакого выхода на самом деле выход был потому что Парис мог выбрать любую из трех богинь но он должен был категорически отказаться от награды объявив тем самым что ответственность за свою жизнь он принимает на себя сам я думаю что он должен был Доказать богиням Что он имеет право На индивидуальность Что он не марионетка В руках соблазнов Ведь те же соблазны в пустыне Отренит спаситель Вот это вот Тот главный шаг Которые мы никак не можем сделать Нет-нет Мы не перестали влюбляться мы уже не способны любить И верить Верить в Бога или в себя Буква Е, стоящая по горизонтали Это предупреждение Задумайтесь Мы уже не способны верить в Бога. На самом деле мы верим не в Бога, а в Того, Кто верит. Мы уже не способны любить, потому что любим лишь Того, Кто любит нас. Парис Хотя бы смог решить, чего же он на самом деле хотел. А мы чаще всего просто не знаем, чего мы хотим. И хотим лишь того, чего хочет кто-то другой. Мы все уклоняемся от того, чтобы сделать выбор. Наши способности, чувства, знания оказываются не то, чтобы заброшенными, а куда-то отложенными. Мы не хотим что-то сами понимать. Во всяком случае, в глянцевых журналах, на бесконечных экранах, в видеофильмах, в репортажах, Мы видим лишь то, что до нас видели другие. Мы уже не способны видеть ничего, кроме того, что уже было увидено. Все наши функции чем-то заменены. Мы стоим, как юноша, на карте ведь, и ждём. Одна девушка предложит нам что-то одно, другая что-то другое. Так вы понимаете? Для этого разговора неважно, кто в центре. Хотите, поставьте в центр девушку рядом с которой стоят два юноши в таких же позах. Мы разучились отталкиваться от себя. Верить своим чувствам. Искать новое видение у себя внутри. Нам больше не нужно пытаться понимать другого. Но вместо этого понимания жива какая-то ходульная схема. Каким должен быть мужчина, а какой должна быть женщина. Это ходульная схема От поколения к поколению Но за ней все равно не видно Живого человека Получается ловушка В которой Нас могут соблазнять И мы можем соблазнять другого Без всякой любви Мы страдаем От ревности, зависти И это происходит потому, что нас нет в центре картинки. Есть только эти две девушки, которые в конечном итоге должны с нашей точки зрения вертеть нами. Мы хотим только контроля. Мы страстно желаем контролировать партнера и управлять им. И одновременно очень хотим, чтобы партнер контролировал нас и управлял. Без вертикали выбор Париса все равно превращается в позарную торговлю. А она все равно приводит к разрушениям и смерти. Конечно же, влюбленность — это выход. Но давайте... Мы научимся чувствовать глядя на старинную картинку, что она означает для нас на самом деле.